Глава девятнадцатая. Алексей. Я захожу в палату, и сердце сжимается от вида Кати. Моя Катюшка, бледная и такая безжизненная, лежит, закрыв глаза. Ее голову плотно облегают бинты, оставляя свободным только лицо, словно белый платок. Кать. Катенька. Я беру ее за руку, лежащую поверх одеяла. Рука холодная и такая хрупкая. Сквозь тонкую кожу проступают венки. У нее сильное сотрясение мозга и перелом руки. Это чудо, что она так упала. Все-таки высоко. Откуда? Я прочищаю горло, в котором вдруг стал ком. Откуда она упала? Со смотровой площадки в парке. Возможно, закружилась голова, а там ограждения такие низкие. Вот... И перевалилась. Я задумываюсь. Получается, Катя сидела с сыном в больнице, потом зачем-то позвонила матери, попросила посидеть с сыном, пошла в парк и упала со смотровой площадки? Не сходится. Я хорошо знаю Катю, она просто сумасшедшая мать и каждую свободную минутку проводит с Владиком. Оставить его, чтобы пойти прогуливаться в парке, для нее немыслимо. Да и что за срочность такая была? Она могла прогуляться выйти, когда я приехал бы в больницу. Меня не хочу в это верить, но, похоже, здесь снова замешана моя мать. Только она так ненавидит Катю, что готова на любую подлость. — Катюша, — шепчу я, — прости меня. И снова я облажался, снова я не уберег свою девочку. Права она была, когда сбежала от меня подальше. Я не могу обеспечить ее безопасность. От собственной матери уберечь не могу. Достала она ее все-таки. Я, чтобы не тревожить любимую, выхожу в коридор и набираю номер. «Ты совсем сдурела?» Говорю я в трубку. «Что? Что случилось? И почему ты так разговариваешь с матерью?» Истерически вскрикивает. «Ты хотела убить Катю!» Шиплю я в бешенстве. — Что? Нет, я ее, конечно, не люблю, но чтобы убивать? Да что случилось-то, Алексей? — Не делай вид, что не знаешь, куда ты поехала после нашего разговора. — Домой. Вещи собирать, как ты и велел. Голос матери становится спокойнее. — Да расскажи толком, что случилось? Катя упала со смотровой площадки в парке. У нее сильное сотрясение и сломана рука. — Говорю я. И «Это ты виновата. Да я вообще ее не видела», — отпирается мать. «Ты что думаешь, что я помчалась ее убивать? Причем так топорно?» «Думаю, да, мама. От тебя всего что угодно можно ожидать», — говорю я. «Ну, знаешь, сын, ты, конечно, мне много чего наговорила и где-то справедливо, но этих обвинений я не заслужила». Ее голос снова приобрел металлический прокурорский звон. Она уже отошла от шока. «Есть свидетели, которые видели нас вместе? Есть доказательства, что я ей звонила?» «Нет, и быть не может, потому что я с ней не встречалась», — холодно продолжает мать. «Мне нечего сказать в ответ, потому что она в чем-то права. Я обязательно узнаю, кто столкнул Катю. И если это ты, то тебе будет плохо». Обещаю я. Лучше тебе, сын, не разбрасываться словами, а подумать, кто мог быть заинтересован, чтобы Катя, твоя, пострадала. Я отключаюсь. Я в полном раздрае. Я не знаю, чему верить. Остается только ждать, пока Катя очнется и сама все расскажет. Я возвращаюсь в палату и долгие часы сижу возле постели любимой. Жду, пока она проснется. Наконец ее ресницы задрожали. Она открыла глаза и застонала. «Пить — Пить, шепчет она пересохшими губами. — Я поскорее подношу к ее губам стаканчик с соломинкой. — Катя! Катюша, как ты себя чувствуешь? — спрашиваю я, когда Катя попила. Она смотрит на меня, и в ее глазах я вижу равнодушие. Это пугает меня еще больше. — Голова болит? — спрашиваю я. Беру ее руку в свои. Она недоуменно смотрит на меня и забирает свою руку. «Кать!» Я не знаю, что сказать. Она не идет на контакт. Она хмурится, разглядывает меня. «Кто вы?» Спрашивает она.